Глава двадцать т р По мере того, как весна приблизилась к концу, в Юджине все больше крепла мысль не ехать снова к Анжеле, а отправиться в горы, куда-нибудь неподалеку от дачи Кристины. Под действием напряженной и волнующей жизни Нью-Йорка образ Анжелы несколько потускнел в его душе. Воспоминания о ней оставались все такими же восхитительными, они по-прежнему были исполнены красоты, но понемногу Юджинам начали овладевать сомнения. Блестящее нью-йоркское общество состоит из людей иного типа. Анжела прелестна и мила, но будет ли она здесь на своем месте? Тем временем Мерям Финч, этот утонченный о к л е к т и к продолжала воспитывать Юджина. Она вполне могла бы заменить ему школу. Он сидел у нее и слушал ее рассказы о той или иной пьесе, ее суждения о той или иной книге, ее мнение по тому или иному модному философскому вопросу и чувствовал, что растет не подням, а по часам. Она знала множество людей и всегда могла сказать, куда следует пойти. чтобы увидеть то, что его интересовало. Не было ни одной выдающейся личности, оратора, которого стоило бы послушать, или нового актера, о которой у нее не было бы самых исчерпывающих сведений. А знаете, Юджин воскликнула она, увидев его, вам непременно нужно пойти посмотреть Хейдена Бойда в пьесе к л е й м о или Вам следует посмотреть а л ь м и н у Деминг в ее новых танцах или не забудьте взглянуть на картины Уинслоу Хомера, они выставлены у Недлера. И м и Сфинч самым подробным образом объясняла ему, почему она хочет, чтобы он видел то или иное, и что по ее мнению это может ему дать. Она не скрывала. что считает его гением и всегда требовала, чтобы он рассказывал ей, над чем работает. Когда в печати появлялась какая-нибудь удачная его работа, она спешила высказать ему свою похвалу. У ю д ж и н а нередко бывало такое чувство, словно он владеет и ее комнатой, и ею самой, словно ему принадлежит все, что у нее есть. Ее мысли, ее друзья, ее п е р е ж и в а н и я Все это было полностью к его услугам. Сидел ли он у ее ног или шел куда-нибудь вместе с н е ю С наступлением весны она с удовольствием стала совершать с ним прогулки, прислушиваясь к тому, что он говорил о природе и жизни. Замечательно, восклицала она. Почему бы вам не написать это или... Почему бы вам не зарисовать это? Он показал ей некоторые свои стихи, и она тотчас переписала их и вклеила в альбом, который называла своим собранием шедевров. Так она не переставала б а л о в а т ь его. С другой стороны, и Кристина доставляла ему не меньше радости. Она не уставала говорить ю д ж и н у какого она высокого мнения о нем.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 Не знаю, ответила она, докадываясь, к чему он клонит. Во всяком случае, я бы очень и очень подумала. Да и вообще положение артистки дьявольски трудное. Ей над многим приходится задуматься. Например, ну скажем над тем, что скажут о ней люди и семья, и еще над многим. Для нас служителей сцены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 Девушки должны б л ю с т и себя для того, чтобы потом выйти замуж. Но применимо ли это к ней, к а р т и с т и ч е с к о м у темпераменту? Ее беспокоила мысль о матери и родных. Она оставалась добродетельной, но молодость и страстная натура были для нее источником многих горьких минут. А тут еще появился Юджин.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 Под влиянием этого разговора у Юджина создалось впечатление, что Кристина замышляет какой-то очень серьезный шаг. Какой именно? Он не решался и подумать. Но его крайне интересовало, как она разрешит эту проблему. Ее пренебрежение к условностям поражало Юджина. Оно даже его заставило смотреть на вещи шире. Любопытно, думал он. Какого мнения была бы его сестра Миртл о девушке, которая подобным образом рассуждает о браке, о в д у х е так сказать, быть или не быть? И что сказал а бы Сильвия? Интересно было бы знать, многие ли девушки так рассуждают? А большинство женщин, которых он знал, было как будто последовательнее его в этих вопросах. Он вспомнил, что Спросил однажды Руби, не считает ли она незаконную любовь грехом, и в ответ услышал: нет. Некоторые считают, что это грех, но вовсе не значит, что и я должна так думать. И вот еще одна девушка, и еще одна теория. Они после этого говорили о любви, и Юджин спрашивал себя. Почему ей хочется, чтобы он летом приехал в Флоризель? Не может быть, чтобы о н н а Нет, нет, она слишком для этого консервативна. Однако он догадывался, что она не думает о браке с ним, что сейчас она вообще ни за кого не выйдет замуж. Очевидно, ей просто хотелось быть любимой хотя бы недолго. Наступил май. Концертные выступления Кристины кончились, да и уроки пения не связывали ее больше с Нью-Йорком. В течение зимы она то и дело уезжала и приезжала: Питтсбург, Буффало, Чикаго, Сент-Пол, а сейчас после года тяжелой работы вместе с матерью на несколько недель уехала в х а г е р с т а у н предполагая потом отправиться в Флоризель. Если бы... Ты был здесь, писала она ю д ж е н у в начале июня. Месяц светит к нам сад, розы в цвету. Какие тивные запахи, какая роса! Некоторые окна открываются вровень с травой, и я пою, пою, пою. Ему хотелось бросить все и помчаться на ее зов, но он воздержался, так как она... сообщало, что через две недели уезжает в горы. У него был заказ на серию рисунков для одного журнала, его очень торопили, и он решил сначала закончить работу. В последних числах июня он отправился в голубые горы в южной части штата Пенсильвания, где был расположен Флоризель. Он, собственно, рассчитывал на приглашение Ченнингов. Но Кристина предупредила его, что будет безопаснее и удобнее, если он остановится в одном из ближайших отелей. Их было несколько на склонах прилегающих гор, причем плата колебалась от пяти до десяти долларов в день. Хотя это были для него большие деньги, ю р ж и н все же решил поехать. Ему хотелось увидеть эту удивительную девушку. узнать, чем объяснялось ее желание быть с ним вместе в горах. У него было около восьмисот долларов в сберегательной кассе, и он взял из них триста на поездку. Он захватил с собой для Кристины изящно переплетенный экземпляр Виона, которого она любила, и несколько томиков новых стихов. о в е я н е грустью.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 б е с ц и л ь н о метущихся сил. То, какие выводы он делал из этого для себя, было весьма характерно для него человека ярко индивидуалистического склада. Мысль, что красота расцветает лишь недолго, н а чтобы затем исчезнуть, вызывала в нем грусть. Мысль, что жизнь длится лишь семьдесят лет, после чего наступает неизбежный конец.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 Счастье, что лошадь такая смирная, не то бы дело кончилось несчастным случаем. Но почему ты так мрачен? – спросила она. Я вовсе не мрачен. А впрочем, возможно. Я в последнее время много думал и все больше о тебе. И м ы с л ь обо мне вызывает у тебя грусть? От счастья, да.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 И остановила лошадь у придорожных деревьев. Подержи, сказала она, передавая ему в о ж ж и а когда он взял их, она обвела руками его шею и воскликнула: "Глобпенький, я люблю тебя, люблю, люблю. Я еще никогда такого как ты не встречала. Но это тебя немножко утешит", закончила она с улыбкой, заглядывая ему в глаза.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 Что вы живет лишь миг и обречено на быстрое увиданье.